Глава 20. Смит и пес бросились навстречу. Пес напрыгивал и на зайчика. Тот принимал это благосклонно, как выражение восторга. Смит выкрикнул ликующе. «Сэр Ричард, это выше всего, что я мог представить. Это успех, который, я даже не знаю, можно ли повторить. Когда закончится турнир, мы с вами поедем в Турель». «Там ожидается что-то подобное по случаю примирения родов, альсингов и вельсингов, и соберем жатву!» Я сказал наставительно. «Сэр Смит, вы забываете, что я паладин. Рыцарь думает о своей славе, о доблести, о прекрасной ба даме, землях, замках, коровах, соседях. А я вот как паладин...» Думаю сразу о всем человечестве. Днями не сплю, ночами не ем. Только и думаю, как там человечество. Без нас, паладинов, оно ж сразу ласты склеит. Не на китах или черепахе земля держится. На паладинах. Он раскрыл рот, смотрит, ошалело. Уже поверил, что с человечеством вот так, как со здоровяками на турнирном поле. Я вздохнул и, наклеив на свое благородное и крайне мужественное лицо благосклонное выражение, начал улыбаться и кланяться в ответ на радостные вопли и толпы. «Все ревут в восторге. Я ж почти осуществил их мечту. Бедный и незнатный рыцарь поверг сильнейших рыцарей, заставил богатых и знатных кувыркаться в пыли и рыть мордой землю, а потом выбрал королеву красоты — Не с подсказки короля, а возложил венок к ногам жены соседа. Ведь мечта простолюдина не простирается дальше жены соседа. Смит ухватил зайчика под усцы и повел через толпу. У меня заболели мышцы лица от широкой улыбки. Держать ее трудно, потому что внутри холод и смертельная тоска. Все эти месяцы я нещадно давил любые проблески воспоминаний о лавинии. Сейчас же на багровые угли брошена охапка сухого хвороста, и огонь вспыхнул с новой силой. «Изменить ничего нельзя», — прошептал я едва слышно. «Теперь уже нельзя». Мы двигались через море ликующего народа. Со всех сторон тянутся руки. Каждый жаждет прикоснуться к моему сапогу или хотя бы к коню чтобы потом рассказывать, как близко находился к победителю. Со всех сторон победно гремят трубы. Люди не расходятся. Начинаются пляски, веселье. Будут гуляния в честь бракосочетания, затем во славу окончания первого дня турнира. Я на ходу похлопал зайчика по шее. Еще раз сказал спасибо. Смит пробрался к своему коню, поблагодарил служителей и щедро дарил из выкупа. Победителю надлежит быть щедрым и великодушным, и мы выехали на дорогу к городским вратам. — У вас чудный конь, — сказал Смит с завистью. — Я потерял две схватки из-за своего огра. один раз вообще опрокинули. Да-да, с конем вместе. Пес подпрыгивал, показывая, что и он тоже просто чудо. И если бы ему позволили, он бы всех этих железнобоких. Стражи на воротах тоже приветствовали нас, уже знают. Вообще в городе, кажется, все знают, что я ссадил с коней сильнейших рыцарей. Избрал королевой жену друга в пику королю, который хотел бы в королевы свою жену. Смит озабоченно посматривал на зайчика. «Сэр Ричард, его беречь надо!» «Почему?» «Не украли, чтоб! Ему ж цены нет!» «Сама себе позаботиться», — ответил я рассеянно. «Я вот не знаю, что с этим пиром делать. Идти не хочется, но не идти себе дороже». «Сэр Ричард!» — вскричал он. «Это же великая честь! Надо идти! А я пока отосплюсь и буду копить силы для завтрашнего дня. Кстати, где Катфаэль?» «Мы бы с ним кувшин вина!» Я сказал значительно. «У Котфаэля своя война». Он насторожился. «Тоже турнир?» «Служба безопасности», — ответил я лаконично. «Столько колдунов приехало, что местные священники вряд ли справятся. А силы Катфаэля, поверь, весьма и весьма». На постоялом дворе плотно пообедали. Хотя время ближе к ужину. Поднялись в свой номер. Днем в нем никакой зачарованности. Сэр Смит сразу же со стоном завалился на ложе, начал рассказывать, кого и на какой прием поймал. Как ловили и не поймали его, такого ловкого и умелого. Я присел за стол, опустил голову на кулаки и задумался. Что-то здесь совсем не то, что ожидалось. Я что ждал? Большой турнир, куда приедут рыцари с юга. Ну вот приехали... Если раньше я мечтал с ними, если не подружиться, то хотя бы посидеть за накрытым столом, чтобы за вином и жареным гусем кое-что узнать о юге, то сейчас понятно. Вместо «здравствуйте» могу получить только в зубы кулаком в железной перчатке. То, что у меня тоже есть кулак, и что стальные пластинки на каждом пальце не погнутся, даже при ударе в каменную стену, ничего не меняет дружеской беседы далеко за полночь не получится. Что еще? Есть смутный шанс сражаться за главный приз, что дает свободный пропуск через все земли на юг, вплоть до имперской столицы. Или императорской, неважно. Но здесь, если честно, мои шансы невелики, ибо стараниями архиепископа вся магия в пределах турнира бессильна. А перед схваткой маршалы придирчиво проверяют рыцарей. Нет ли у кого заколдованного или зачарованного оружия? Если же на равных, то надо признаться. Я свои шансы расцениваю не слишком высоко. Рядовых бойцов, конечно, собью с коней. Но здесь такие монстры, смотреть страшно. Боюсь, что Блэкгард не единственный. Пес заворчал, приподнялся. Я рассеянно опустил ладонь на загривок. Там шерсть поднялась дыбом, но все тихо. Я почесал за ухом, сказал успокаивающе «тихо, тихо». И пес снова опустил голову на лапы, затих, блаженно жмурясь. В стене напротив появилось неопрятное зеленое пятно. Разрослось, выплыла бесформенная, но явно человеческая фигура. Пахнуло морозцем. Холод возник внутри меня. Но в комнате все так же жарко и душно. Я продолжаю сидеть, как завороженный, перебираю шерсть на загривке пса, а душа уходит в пятки. С великим трудом заставил левую руку снять с пояса молот, метнул в призрачную фигуру. Молот пролетел насквозь, бесшумно задел стену, ничего не порушив, и вернулся в мою растопыренную ладонь. Я смотрел в лицо приближающейся смерти и понимал отчетливо, что ничего сделать не могу. Меч бессилен, как и молот, а мои доспехи не помешают нежити добраться до моего сердца. Фигура приблизилась вплотную. Одна рука коснулась моего левого плеча, и оно мгновенно онемело. В сердце остро кольнуло. Сердечная мышца изо всех сил пыталась качать застывающую, как студень кровь. Вторая рука застыла тоже, перестав чесать пса. Он открыл глаза, из горла вырвалось грозное рычание. Не поднимаясь на лапы, он прыгнул на зеленую фигуру из лежачего положения. Страшные челюсти сомкнулись на руке, и нежить сразу отдернулась от моего плеча. Обе конечности попытались сомкнуться на шее пса, однако тот отпрыгнул, забежал сзади и в прыжке достал страшными клыками шею. Нежить рухнула мимо меня. Они сцепились в быстро вращающийся клубок. Пес свирепо рычал и стискивал челюсти. Фигура пыталась сбросить его, а я все не мог подняться из-за стола. Руки и ноги онемели. Кровь от сердца едва пробивается, ломая превратившиеся в лед капилляры. Нежить ухитрилась завернуть руки за голову и ухватить пса. Однако тот, не разжимая челюсти, рычал все страшнее. Я, наконец, сумел подняться. Дрожащей рукой взялся за рукоять меча. Пес и нежить все еще катались по полу. Они с моими рефлексами сейчас драться. Да и что я могу, если молот пролетел насквозь? А как же, мелькнула оторопелая мысль, сумел пес? Он же материален! Рычание становилось громче, а нежить двигалось все медленнее. Наконец, руки упали в стороны и застыли. Пес поднял голову, жуткие глаза горят красным огнем, а клыки, казалось, стали еще острее и длиннее. Фу, бобик! Проговорил я дрожащим голосом. «Фу! Не отравись этой гадостью!» С раздался стон. Смит поднялся и сел, упираясь руками. Лицо одурелое, мотал головой, словно стряхивал воду. «Какая гадость пригрезилась! Хочу и не могу проснуться!» «Надо было спать», — сказал я хриплым голосом. Он вздрогнул, глаза расширились. «Сэр Ричард!» «Что это?» «А это то, — объяснил я, — что пригрезилось мне, вернее, остатки». Он соскочил, в руке меч, долго осматривал на полу зеленые ошметки. Жирные потеки медленно таяли, просачиваясь прямо через каменные плиты. Похоже, это существо состояло из жил и сухожилий, а скелет не полагается по лестнице Ломарка. «Как это вы его?» «Не я», — признался я. Бобик разорвал его в клочья. «Даже не представляю, как он сумел. Эту тварь не взял даже молот». «А вы разве не знали?» — спросил он несколько озадаченно. «Что собаки способны чуют нечисть и нежить?» «Да как-то...» «Совсем из диких земель», — сказал он с сожалением. «Собаки не только чуют, но и люто ненавидят. Нечисть платит им той же монетой». Вы не заметили, что колдуны, маги и даже ведьмы не держат дома собак? У них только эти подлые твари. Кошки, совы, летучие мыши. Бррр. Правда только...» Он умолк, в задумчивости рассматривал пса. «Что?» — спросил я настороженно. «Собаки хоть и чуют, но воют и в ужасе убегают», — сообщил он. «Все, что могут сделать...» предостеречь но чтоб вот так в схватку я о таком даже не слыхал Я опустил руку и погладил пса по лбу почесал за ухом спасибо прости что запрещал тебе драться Я хочу чтобы тебя принимали как большого доброго пса, чтобы не боялись но сейчас ты просто молодец спасибо он покряхтывал а от удовольствия под моими пальцами. Поворачивал огромную голову, подставляя самые чесучие места. Кровавое пламя в глазницах погасло. Он щурился, морщил нос и похрюкивал, как гигантский вепрь. Я похлопал по шее. «Все, все, надо идти на пир, будь он не ладен Извини, взять с собой не могу». Смит поинтересовался. «Пешком?» «Нет, на транспорте». «Тогда лучше собачку взять. Она хоть и добрая, но одним своим видом отпугнет тех, кто восхотел бы украсть коня, пусть даже в королевской конюшне. А кто попытается...» Я подумал, кивнул. «Вы правы, сэр Смит. Бобик, одевайся». Дворец короля в Каталауне все тот же замок. Но ввиду того, что королевский... Архитекторы постарались облагородить возвышенными мотивами, скрасить суровость, постоянно напоминающую, что средневековье — это непрерывная гражданская война всех против всех. Правда, все их усилия были направлены не на перепланировку замка, а на украшение добавление колонн. Еще замостили перед замком весь двор плитами из гранита, а внутри... Предполагаю, закроют серые каменные плиты стен коврами и роскошными гобеленами. Гостей у входа встречали празднично разодетые слуги с горящими факелами в руках. Впрочем, на воротах достаточно ярко горят светильники, так что факелы — ритуал, позволяющий придать торжественности, а сам дворец освещен так, что вокруг него колышется море огня. Во дворе я протискивался между столами, щедро заставленными едой и питьем. Здесь пируют слуги, для благородных накрыты столы в трех нижних залах. Я думал остановиться там, но мажордом перехватил меня на пороге и вежливо припроводил на самый верх. Я двигался неспешно, присматривался, морду держал невозмутимый, улыбался, Вообще все время держал на губах довольную улыбку идиота. Сразу же за просторной прихожей распахнулся огромный, сверкающий люстрами и натертым полом зал. Ярко одетые люди стоят грубками, мужчины переговариваются многозначительными голосами, женщины весело щебечут. Обычный светский раут, хотя по ощущениям ждут то ли банальных танцев, то ли появления суперзвезд кино и шоу-бизнеса. Появился мажордом, громко и повелительно объявил, что в соседнем зале накрыты столы. Его величество изволит пригласить всех занять места согласно этикету Ирангу, для чего, дабы не возникало безобразных драк, на каждый стол положили платок с гербом того, кто должен сидеть. Гости ломанулись в распахнутые двери зала для пиршеств как украинцы к шведскому столу с халявным салом в шоколаде. Король восседает во главе стола. Его кресло чуть выше соседних, напоминает огромный трон. По левую руку кресло герцога Ланкастерского, а справа, рядом с королем, винценосная супруга Левтина, дочь короля Джона Большие Сапоги. Слева от герцога Ланкастерского — огромный рыцарь, похожий на медведя. Их сиденье чуть ниже королевского, но выше остальных. Так положено по табеле о рангах. Как я понял, брак был политическим. Между королевством Барбаросы и Джона находится обширное и богатое герцогство Ламбертиния — осколок давних времен, где сохранилось благополучие и процветание. Это герцогство по размерам превосходит королевство Барбароссы и Джона. Тамошний герцог вполне мог бы объявить себя королем, но почему-то этого не делает. Сейчас, после союза Барбароссы и Джона, скрепленного браком, самое время прижать богатого соседа. Впрочем, Алевтина выглядит веселый и счастливой. Они с королем то и дело обмениваются шутками. Я вошел в числе последних. Сяду, где останется место. Мне уж точно салфетку с гербом не положат. Их вышивают загодя, а я победил вот только что». Король следил за мной из-под сдвинутых бровей, а когда я прошел в дальний угол, я услышал его неприятный голос. «Сэр Ричард!» Я обернулся. «Ах, простите, ваше величество, я вас не приметил». «Весь внимание, Ваше Величество!» Он указал на свободное кресло за столом, напротив себя. «Вот ваше место!» «Ах!» — воскликнул я. «Да что вы! Что вы! Это ж такая честь, что мне просто неловко! Я же человек простой, не испорченный из медвежьего угла...» «Даже почти не пьющий!» — закончил он саркастически. «Я помню! Садитесь!» «К моему изумлению!» На кресле платок с абсолютно точной эмблемой, скопированной с моего щита. Король заметил мою реакцию, буркнул. «У вас так не делают?» «Так быстро?» — спросил я. Он хмыкнул. «Что не умеют священники, легко делают маги». За его спиной двое в монашеских одеяниях. Явно не монахи, хотя одного называют отцом Кириллиусом как назвался нам. Но король называл его Кириллием, а остальные то Кириллом, а то его вовсе Киром. Как в Гражданскую, вспомнил я, каждому Чапаеву был прислан свой фурманов, а этому даже два. Я сел и тут только заметил среди этого сверкающего всеми красками великолепия, что рядом со мной расположились южане во главе с герцогом. Валенштейн... Побагровел метнул на короля испепеляющий взор. Однако смолчал. Даже боги приглашают на Олимп победителей. А я, как ни крути, звезда одиночных схваток. Правда, с герцогом только двое его рыцарей — Блэкгард и Гогенштальт. Остальные то ли не оправились от падений с коня, то ли герцог не счел возможным их взять на пир — то ли сам король ограничил герцога двумя спутниками, а может, те просто решили отдохнуть и набраться сил для Мклессы. Рядом со мной Гогенштальт, дальше Валенштейн, и это чудовище, под которым трещит кресло Блэкгард. Герцог Валенштейн без доспехов еще стройнее, волосы уже не серебряные, а почти белые. Однако брови сине черные, густые, Глаза блестят, как у юноши, подбородок и щеки хорошо выбриты, на щеках глубокие складки, лоб отмечен парой крупных оспин, на правой скуле белый овражек шрама. Взгляд царственно строгий, вместе с тем брезгливо усталый, мол, все это видел сто раз. Нельзя ли что поновее? Красивое аристократическое лицо неподвижно, темные глаза надменно смотрят поверх голов. Он бросил в мою сторону более чем убийственный взгляд. Я сделал вид, что не замечаю его вовсе. Все трое южан то ли на диете, то ли вообще более сдержанно за столом, как и тогда на постоялом дворе, едят мало. Мясо и птицу нарезают мелкими ломтиками. Если предположить, что в этом мире все же существует какое-то понятие о столовом этикете, то они придерживаются его основ. Не орут не тянутся через стол, чтобы ухватить лакомый кусок, не расплескивают вино, что считается здесь хорошим тоном, а на самом деле пережиток язычества, когда полагалось плеснуть малость и домовым. Сэр Блэкгард наклонился к уху герцога. Я видел, как шевелятся полные мясистые губы. Герцог повернул голову и снова вперил в меня острый взор. Я вновь сделал вид, что не замечаю, Но на всякий случай начал звякать ножом по тарелке громче, тянуться к дальним блюдам, хватать куски с подносов, проходящих мимо слуг. Гогенштальт поднялся с кубком в руке и громко провозгласил красивым, мужественным голосом. «Говорят, Иисус умер за наши грехи. Так давайте его не разочаруем». Вокруг громко захохотали. Потом засмеялись и те, кому передали тост. Пили охотно, с вызовом, будто только что прочли рабле. Так пьют мальчишки, стараясь показать, что они уже взрослые. И вот видите, уже пьем. Я все чаще поглядывал на Барбароссу. Да, этот король покрупнее и побогаче, чем, к примеру, шарлигайл или Арнольд. Но все-таки не дотягивает даже до рядового московского, новгородского или рязанского князя, не говоря уже о крупных князьях. Но ирония в том, что в Европе каждый деревенский староста именовался царем или королем, а на Руси властелин, у которого земли на заднем дворе больше, чем Франция и Германия вместе взятые, и который выставляет 100 тысяч ратников просто сходу, все еще и именуется князем. Но что за царь, к примеру, Одиссей, который сам пахал и ловил рыбу, как и остальное великое множество царей по необъятной Греции или в Западной Европе, где на землях одной Германии было 400 королевств. Этот король Барбаросса тоже, видимо, один из таких властелинов. Впрочем, у Шарлигайла земель еще меньше, как и у Арнольда или Конрада. «Хотя мне какая разница? По этикету к любому королю надлежит обращаться со всевозможной почтительностью». Я присматривался ко всем, стараясь не пялиться чересчур открыто. Слева от меня Гогенштальт, зато с другой стороны, немолодой и степенный вельможа, явно прибывший на турнир не для схваток на копьях. Тоже присматривается ко всем, лицо открытое, но с хитринкой, какими бывают простолюдины, дослужившиеся до высоких постов. Он бросил на меня короткий взгляд. Чуть улыбнулся. Похоже, на этом перу мы ощутили некоторую симпатию один к другому и даже некое родство душ. «Меня зовут Даниэлем», — сообщил он. «Мы знакомы с Барбаросой еще с тех времен, когда он не был королем, а я...» «Старшиной купеческого союза вольных городов Мальбрука». «Вы приехали только на свадьбу?» Он чуть-чуть прищурил глаза. «Люди моего возраста стараются совмещать приятное с нужным». «Я тоже», — вздохнул я. «Только между малыми кучками приятного и нужного приходится брести по длинному неприятному полю». Он кивнул с сочувствием. Руки его работали в автономном режиме, таская на свою тарелку из общих блюд лакомства. А глаза изучали гостей. И я тоже присматривался к окружению барбароссы, отметил, что у герцога Ланкастерского своя свита, и, как я заметил сразу, в ней народу побольше, чем в королевской. И еще, если сам герцог в разговорах с королем сдержанный и почтителен, то в его окружении на короля бросают то враждебные, то насмешливые взгляды, а если вдруг говорят вежливо, то вижу под шелком сладких слов холодный блеск обнаженной стали. Осторожно высказал свои опасения Даниэлю. Тот отмахнулся. «А где это иначе? Пока король проливал кровь в крестовом походе, герцог вербовал сторонников. Думаю, уже многие ему присягнули». «При живом короле?» — усомнился я. «Присягнули тайно», — пояснил он. «Если герцог пообещал, что удвоит владение, даст больше вольностей, то кому здешние бароны будут верны?» Я посмотрел в его хмурое лицо. «Неужели близость юга совсем ломает людей?» «Не всех», — ответил он. «Но все-таки здесь к югу прислушиваются куда внимательнее, чем в срединных королевствах». Боюсь, королю придется уступить герцогу больше власти. А почему бы королю вовсе не отстранить его от управления? Он двинул плечами. Вряд ли королю это удастся. И что будет? Королю придется сидеть на троне очень осторожно, сообщил Даниэль со странной ноткой. Мятежные бароны нашли в лице герцога прекрасного выразителя их интересов. «Король не осмелится их притеснять, а они будут отхватывать все более лакомые кусочки». Я спросил осторожно, «Полагаете, Барбароса выпускает ситуацию из-под контроля?» Наклонившись к моему уху, он сказал негромко, «Слева от короля всегда сидел герцог Армин Арпагаус, конечно, когда показывался в свете». Он и сейчас где-то на границе усмиряет воинственных варваров. Так вот, герцог Ланкастерский, двоюродный брат короля, уже перебрался в его кресло. Рыцарь, сидящий от Данииля с той стороны, громко всхрапнул. «Ха! Да пока король был в крестовом походе, герцог сидел на его троне!» Даниэль заметил ядовито. «Это вы заметили верно, сэр Уиллоу!» У него и сейчас кресло больше похоже на трон, чем трон Барбароссы. «Вернется Армин», — сказал сэр Виллоу, предостерегающе. «Сгонит, как мальчишку сгонит, и еще и уши надерет, чтоб спинку его кресла не удлинял. Он его еще и над полом приподнял, — сказал со смешком Даниэль, чтобы вровень с королем». Они похохатывали, жрали в три горла, пили много и жадно. Это здесь считается мужественностью, а грубоватые манеры в цене. Слышны звонкие удары ножей. Это рассекают истекающее соком мясо, жареную птицу. Слуги носятся, как тяжело груженные воробьи. Опустевшие тарелки исчезают. Взамен возникают новые горы все того же мяса, только из жаренного в ином соусе ароматная печеная рыбы из горных озер россыпи жареных скворцов и еще более мелких птичек, их коричневые тушки я принял сперва за грецкие орехи. Король тоже жрет в три горла, наголодавшись в крестовом походе против восставших в который раз палабичей, и пьет тоже в три, если не в четыре. Рожа раскраснелась, пояс расстегнул, глаза масляные, довольные, сытые, Совсем не то, что у герцога Ланкастерского. Этот тоже ест и пьет, смеется шуткам короля, но глаза не теряют настороженности, цепкости. Рыцарям лучше знать герцога. Но мне он не кажется мальчишкой, которому легко надрать уши. Герцога здесь, как сказали бы в другом месте, работает. Остальные пьют, едят и вообще пируют. А вот он работает. После десятого, если не больше, кубка Барбаросса хохотал любой шутки, Сам отпускал двусмысленности, ничуть не стесняясь олевтины. Алевтина тоже смеялась, мужественная такая валькирия, чаще видевшая походные шатры отца, чем стены дворцов. Герцог Валенштейн отпустил ей длинный замысловатый комплимент. Алефтина задумалась — а Барбаросса громко захохотал. «Дорогой Готфрид, что-то вы странно на мою Алевтину поглядываете. Да, похоже, но ее привезли из фасана, в тех краях вы не бывали». Герцог Валенштейн хохотнул. «Вроде бы». Барбаросса захохотал громче. «По крайней мере, замечен не был, ха-ха». Валенштейн вскинул брови. На губах заиграла улыбка. «Ах, ваше величество», — ответил он легко. «Я уже забыл те времена. Теперь я семейный человек. Давно уже семейный. И семья у меня, так сказать, с крепкими устоями. Жена, урожденная фон Гагенцелерн, две дочери воспитаны лучшими наставниками и наставницами нашего королевства. А я такой правильный, такой семейный». Король... Гулко захохотал. «Ох, умру от смеха! Готфрид, правильный и семейный, тот самый, который ни одной юбки не пропускал, который наплодил здесь бастардов столько, что население моего королевства чуть ли не вдвое. Га-га-га! Я сам встретил недавно девчушку, что как две капли воды моя Алевтина. Ну ладно, не как две капли, но похоже. Явно ваша дочь, дорогой Готфрид». Герцог скромно улыбнулся, промолчал. Я слушал, мотал на ус, старался врубиться в ситуацию. Даниэль ясно сказал, что приехал по важным делам, а на турнир только поглазеет. Но и герцог не выглядит юнцом, что ради схватки на копьях потащится из другого королевства. Вообще здесь клубок завязывается еще тот. Герцог Ланкастерский старается потеснить короля Барбаросу. Архиепископ Кинтраберийский готовит крестовый поход против юга. Король использует свое возвращение в Каталаун для упрочения власти, изрядно подточенной окопавшимся в его владениях герцогом. Сейчас бы еще сюда несколько шпионов из разных стран, да плюс террористов. Я смотрелся по сторонам с настороженностью. А почему нет? Вполне, вполне могут быть шпионы. Если присмотрюсь, Наверняка пойму, кто есть кто. Даже в моем мире сразу можно понять такие вещи. Если идет пьяный и небритый, ширинка расстегнута, рукав в говне, то это свой в доску, вполне положительный. Такой рано или поздно мир спасет. А если трезв, чист, выбрит, изысканные манеры, любит и понимает классическую музыку, либо маньяк-убийца, либо иностранный шпион. Здесь же народ проще, мир совсем молодой, снова молодой, как феникс, так что люди простые, разберусь быстро. На той стороне голоса зазвучали реще. Я очнулся от дум. Герцог неожиданно отвечает королю резко. Не соглашается. Барбаросса вспылил и прорычал, как разъяренный зверь. «Милый кузен, колешь вы такой знаток в подобных делах?» — то Я вас отправляю в графство Итрурию, которое мы с таким трудом завоевали. Поднимите там разоренное хозяйство так же быстро, как вы обещаете. Я уверяю вас, станете благодетелем всего края. — Да что там края, королевство? Думаю, три дня вам на сборы будет достаточно. Герцог опешил. — Мне? Вы Трурию? Барбаросса сказал холодно. — Ну, был же я. «Король, вы трури! вам останется лишь довершить начатое мною. Возьмете с собой минимум свиты, в Итрурии остались мои войска. Так что вам ничего не грозит». Я ждал, что герцог ответит резким отказом. Этого ждал, похоже, и сам король. Однако герцог молчал. Желваки вздулись под белой кожей. Ноздри дергались, как у жеребца на скачках. Наконец проговорил, хорошо контролируемым голосом. «Если ваше величество так изволит...» «Изволю!» — рявкнул король. Он стукнул кулаком по столу. «Изволю! И повелеваю! Я тебе оставил в управление богатое и процветающее королевство. А что я вижу по возвращении? Крестьяне ропщут, ремесленники и купцы бегут в другие королевства». А кто, как не эти земляные черви, кормит войско, всех нас? Откуда берутся солдаты для армии, с которой я покорил три королевства и семь мятежных графств? Покажи себя на вновь завоеванных и разоренных войной землях. Покажи!» Герцог вздохнул, наклонил голову. «Хорошо, ваше величество, позвольте покинуть это празднество». Король нахмурился, сказал все еще строго. Но я уловил извиняющуюся нотку. «Зачем? Никто тебя не гонит, Спира». «Я начну готовиться к отъезду», — ответил герцог. «Надо собраться, назначить людей. Если все получится, как я хочу, то я смогу отбыть уже послезавтра». Король ответил с заметной неловкостью. «Ну, если так...» — Иди, если что нужно, скажи, я все предоставлю в твое распоряжение. — Спасибо, Ваше Величество, — ответил герцог с поклоном, — но у меня уже есть все необходимое. Еще раз поклонился, я уловил не только иронию, но даже затаенную угрозу, почти намек. Отбыл. Король смотрел на захлопнувшуюся дверь, нахмурившись. Глубокие складки избороздили лоб, а затем вздохнул и возгласил зычным голосом. что ты не слышу песен! Жан, ты сочинил о нашем походе обещанное?»